В первом классе идет урок математики. Петров, выйди к доске и посчитай, пожалуйста, сколько будет 5 плюс 5. 1, 2, три... А, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Петров, нет, Петров, так не нет, не нет, Ну-ка, засунь руки в карманы нет, считай заново. Ну-ка, сколько будет нет, 5 5? нет, 4. Ты считал? Сколько? Одиннадцать! Сау! <свят> да. Здравствуйте, а Иру можно? Очень заль, молодой человек, но она сказала, что ее нет дома. Отлично! Скажите, что я не приходил. что <свят> Забудьте о боли в суставах. Забудьте о перхоти и кариесе. Забудьте обо всем на свете. Ведь теперь у вас есть я. Э, склероз. Что нужно делать после выпускных экзаменов? А? Ну конечно напиться! <связать> ну как ты можешь так <связать> говорить? <связать> ну ты что? <А> <связать> ну, нужно устроить прекрасный бал! С музыкой, со свечами, с прекрасными нарядно одетыми девушками! Ну а это ну! И вот там уже напиться! <связать> Так люди умудряются яйца в смятку варить. А чего варить-то? Раз, два, и готово. Да? Ну? Я вот это за полтора часа варю, ни черта не получается.